«Нам посредством с этих лет держать для нее особого человека». «Непосредством?» «О, Боже! Нет, ты действительно смешон!» «Да что, мы не ищем чтобы отказывать себе в самом необходимом?» «Насколько мне известно, я принесла тебе 80 тысяч приданого». «Ох уж эти твои 80 тысяч!» «Да-да! И нечего говорить о них с пренебрежением!» «Тебе это было неважно!» Ты женился на мне по любви, пусть так. Но ты, по-моему, меня вообще уже больше не любишь. Ты перечешь самым скромным моим желанием. Ребенку не нужно особого человека. а карете, которой необходимо нам, как хлеб насущный, давно уже и речи нет. Почему же ты настаиваешь на жизни за городом, если нам не посредством держать экипаж и ездить в общество, как все люди? Почему ты недоволен, когда я бываю в городе? По-твоему, нам надо раз и навсегда зарыться в этой дыре и не видеть ни одного человека? Ты нелюдим. Господин Грюнлих подлил себе вина, снял хрустальный колпак и, не удостаивая ее ответа, принялся за сыр. «Не пойму, любишь ты меня или нет?» — продолжала Тони. «Твое молчание до того неучтиво, что я считаю себя вправе напомнить тебе одну сцену у нас в ландшафтной». Тогда ты вел себя несколько иначе. Ты самых первых дней редко-редко проводил со мной вечер, да и то уткнувшись в газету. Но поначалу ты хоть до известной степени считался с моими желаниями. А теперь и этого нет. Ты мной пренебрегаешь. А ты? Ты разоряешь меня. Я? Я тебя разоряю? Да, ты разоряешь меня своей ленностью, желанием все делать чужими руками, неразумными издержками. О, пожалуйста, не попрекай меня моим хорошим воспитанием. В родительском доме мне не приходилось и пальцем шевельнуть. Теперь, и мне это нелегко далось, я свыклась с обязанностью хозяйки. Но я вправе требовать, чтобы ты не отказывал мне в необходимом. Мой отец богатый человек, ему и в голову не могло прийти, что у меня будет недостаток в прислуге. Ну, так погоди нанимать еще одну, пока нам не будет проку от его богатства. Ты, кажется, желаешь смерти моему отцу. С тебя останется. Я только сказала, что мы состоятельные люди, и я пришла к тебе не с пустыми руками. Господин Грюнлих, не переставая жевать, улыбнулся. Улыбнулся с видом превосходства, скорбно и молчаливо. Это смутило Тони. Грюнлих. Уже спокойнее сказала она. Ты улыбаешься, говоря о наших средствах. Может быть, я ошибаюсь относительно нашего положения? У тебя плохо идут дела? Может быть, ты? В это мгновение кто-то коротко и отрывисто постучал в дверь из коридора, и на пороге появился господин Кессельмейер. Глава 6 Оставив переднее пальто и шляпу, господин Кессельмейер в качестве друга дома, вошел без доклада и остановился в дверях. Внешность его точно соответствовала описанию, сделанному в свое время Тони в письме к матери. Не тонкий, не толстый, но коренастый. Он был одет в черный, уже немного залоснившийся сюртук, в такие же немного коротковатые и узкие брюки и белый жилет, на котором длинная и тонкая часовая цепочка перепутывалась с тремя шнурками от пенсне. Седые, коротко подстриженные и остроконечные бакенбарды почти целиком закрывали его румяные щеки, оставляя открытыми только подбородок и рот, маленький, подвижной, смешной, с двумя зубами на всю нижнюю челюсть. Когда господин Кесельмэр, засунув руки в карманы и панталон, остановился в дверях с видом рассеянным, таинственным и отсутствующим, эти два его желтых, конусообразных зуба, уперлись верхнюю губу. Черно-белый пух на его голове легонько трепыхался, хотя в комнате не замечалось ни малейшего дуновения. Наконец он вытащил руки из карманов, наклонился, при этом нижняя губа его отвисла, и с трудом высвободил один шнурок из клубка на своей груди. Затем, скорчив нелепейшую гримасу, одним взмахом насадил пенсне на нос окинул взором чету Грюнлих и проговорил «Ага». Господин Кессельмейр то и дело прибегал к этому междометию, а потому необходимо сказать, что бесконечные «Ага» произносились им всякий раз по-другому и достаточно своеобразно. Он умел восклицать «Ага», сморщив нос и закинув голову, с разверстым ртом и махая в воздухе руками или, напротив, в нос, протяжно, с металлической ноткой в голосе, так что это напоминало гуденье китайского гонга. Иногда он пренебрегал разнообразием оттенков и просто бормотал «ага» быстро ласковой скороговоркой, что, пожалуй, выходило еще смешнее, ибо печальное «ага» звучало в его устах как-то гнусаво и уныло. На сей раз... Пресловутое междометие, сопровожденное судорожным кивком головы, было произнесено так приветливо и весело, что явно должно было свидетельствовать об отличном расположении духа господина Кэссельмейра. Но тут и надо было держать ухо востро, ибо чем коварнее были замыслы почтенного банкира, тем веселее он казался. Когда господин Кесельмейр подпрыгивал на ходу, непрестанно бормоча «ага», насаживал пенсне на нос и вновь его ронял, махал руками, неумолчно болтал, словно одержимый приступом шутовства, можно было с уверенностью сказать, что душа его снедает злоба. Господин Грюнлих, прищуривший, взглянул на него с нескрываемой опаской. — Так рано? — удивился он. «Ага!» — ответил господин Кессельмейер и помахал в воздухе своей красной сморщенной ручкой, словно желая сказать, «Потерпи немного, сейчас будет тебе сюрприз. Мне нужно поговорить с вами, почтеннейший, и к тому же безотлагательно». И до чего же смешно он это сказал? Каждое слово он сначала как-то перекатывал во рту и потом выпаливал его со всей силой, на которой были способны его беззубые подвижные челюсти. «Р» раскатилась так, словно небо у него было смазано жиром. Взгляд господина Грюнлиха сделался еще тревожнее. «Входите же, господин Кэссельмэйр», — сказала Тони. «Садитесь. Как мило, что вы пришли. Вы, кстати, будете у нас третейским судьей. Мы только что повздорили с Грюнлихом. Но скажите». «Нужна трёхлетнему ребёнку Бонна или нет? Говорите прямо!» Но господин Кэссельмейр попросту не заметил её. Он сел, постарался как можно шире раскрыть свой крохотный ротик, сморщил нос, почесал указательным пальцем в бакенбарде, отчего возник нестерпимо нервирующий звук, и сияющим радостью лицом уставился поверх пенсне на нарядно сервированный стол, на серебряную сухарницу, на этикетку бутылки. Грюнлих утверждает, — продолжала Тони, — что я его разоряю. Тут господин Кессельмейр взглянул сначала на нее, потом на господина Грюнлиха и, наконец, разразился гомерическим кохотом. — Вы разоряете его! — восклицал он. — Вы! Вы его разор... Так значит, вы его разоряете. О, господи, ты боже мой. Вот уж разодолжил, забавно, в высшей степени забавно. За сим последовал целый поток разнообразнейших, ага. Господин Грюнлих ерзал на стуле, и явно нервничал. Он то засовывал за воротничок длинный указательный палец, то судорожно оглаживал свои золотисто-желтые бакенбарды. «Кессельмейр», — сказал он, наконец, — «успокойтесь-ка, вы что, с ума сошли? Перестаньте хохотать. Налить вам вина? Или, может быть, хотите сигару? Что, собственно, вас так смешит?» «Что меня смешит?» а «Да-да, налейте мне вина и сигару тоже дайте. Что меня смешит?» «И так, значит, вы считаете, что ваша супруга вас разоряет?» «У нее непомерная склонность к роскоши!» — досадливо отвечал господин Грюнли. Тони отнюдь этого не оспаривала. Откинувшись на стуле и небрежно играя лентами своего пеньюара, она отвечала задорно, оттопырив верхнюю губку. «Да, такая уж я. Ничего не поделаешь. Это у меня от мамы». Все Крэгеры с покон веков питают склонность к роскоши. С таким же спокойствием она объявила бы себя легкомысленной, вспыльчивой, мстительной. Резко выраженный родовой инстинкт лишал ее представления о свободной воле и моральной независимости и заставлял с фаталитическим равнодушием отмечать свойства своего характера, не пытаясь исправлять их, или хотя бы здраво оценивать. Она безотчетно полагала, что любое ее свойство, плохое или хорошее, является наследственным, традиционным в ее семье, а, следовательно, высоко и бесспорно заслуживающим уважением. Господин Грюнлих окончил свой завтрак, и аромат двух сигар смешался с теплым запахом горящих дров у вас, Кэссельмейр, осведомился хозяин, а то возьмите другую. Я вам налью еще вина. Итак, вы хотели поговорить со мной? Что-нибудь спешное? Важное дело. Мы потом вместе поедем в город. Вам не кажется, что здесь жарковато? В курительной у нас прохладнее. Но в ответ на все эти заигрывания господин Кэссельмейр только помахивал в воздухе рукой «Как бы говоря, напрасно стараешься, голубчик!» Наконец все поднялись из-за стола. Тони осталась в столовой, чтобы присмотреть за горничной, убиравшей посуду. А господин Грюнлих повел своего гостя через будуар в курительную. Господин Грюнлих понуро шел впереди, рассеянно теребя левую бакенбарду. Господин Кесельмейр, загребая руками воздух, следовал за ним, пока оба не скрылись в курительной комнате. Прошло минут десять. тони зашла в гостиную, чтобы метелочкой из пестрых перьев собственноручно смахнуть пыль с полированной доски крокотного орехового секретера из гнутых ножек овального стола. Затем медленно прошествовала через столовую. Она ступала неторопливо и величаво. В качестве мадам Грюнлих, мадемуазель Буденброк, Немало не поступило с чувством собственного достоинства. Она держалась всегда прямо и на все взирала сверху вниз. Держа в одной руке изящную лакированную корзиночку для ключей, а другую засунув в карман темно-красного пеньюара, она двигалась плавно, стараясь, чтобы длинные складки мягкой ткани красиво ложились на ее фигуре. Но наивно чистое выражение ее рта Сообщала этой величавости вид детской игры, что-то бесконечно ребячливое и наивное.